Глава сорок седьмая. Тим Драконов. «Я никогда не думал, что буду настолько бояться кого-то потерять, и своя жизнь вдруг покажется мелкой и незначительной. Мне было все равно, что будет со мной. Выживу, не выживу, лишь бы Дана жила. Чертов Митрошкин, недаром мне не нравился этот бобер. Впрочем, о погибших или хорошо, или ничего». а хорошего сказать о бобре я не мог ни слова. Зато перед глазами так и стоял образ Даны-драконицы. Немного неуклюжей, но такой прекрасный. Мне казалось, что я сплю. Но почему она не призналась? Сколько мучений и переживаний удалось бы избежать? Об этом я и думал, лежа на больничной койке, пока Дане делали укол после укуса бобра. «Пусть скажет спасибо, что скончался». а то я бы ему зубы-то повыбивал». Наконец, двери палаты открылись, и вошла Дана. Мама уже доставила ей платье взамен испорченного во время обращения, но даже без нового наряда моя возлюбленная выглядела бы с ног «Как ты?» — присела на край кровати. Я тут же перехватил ее ладонь и поднес к губам. «Восхитительно!» — ответил чистую правду. «А ты?» «Немного беспокоюсь», — призналась Дана. «Думаю, полковник Хрящ нас по голове не погладит». «Если твой полковник вздумает на тебя хотя бы рыкнуть, я от него мокрого места не оставлю», — пообещал Дани, и она с улыбкой кивнула. «Почему ты мне не сказала, что обращаешься в драконицу?» «Потому что...» — Дана вдруг сделалась печальной. «Тим, я не драконица. Я метаморф. метаморф». не поверил своим ушам. «Дана, не надо скромничать. Я еще не слышал, чтобы метаморфы превращались в драконов». «Может, потому что они ни одного дракона живьем не видели?» вздохнула она. «А знаешь, мне все равно», заявил я, подскакивая с кровати и подхватывая Дану на руки. «Ты – моя истинная пара. Я это чувствую, и дракон тоже. Пообещай, что мы с тобой вместе полетаем». «Если получится». Дана спрятала лицо у меня на груди. «Конечно, получится. Можем прямо сейчас». Но прямо сейчас не вышло, потому что дверь распахнулась, и на пороге возникла грозная мама. Я тут же поставил Дану на ноги, и теперь уже мне на мгновение захотелось спрятаться за ее спиной, потому что взгляд мамы обозначал одно. Сейчас меня будут делить на сотню черненьких дракончиков. «Как ты, сынок?» Слишком мягко спросила мамуля. «Дурной знак». Я? М, -м, -м, м Да что-то хвост побаливает», — ответил ей. «Какой хвост, Тим?» В голосе мамы послышались грозовые раскаты. «Это ты должен был Даночку защищать. А что в итоге? Она тебя собой прикрыла. И правильно хрящ сделал, что секретную операцию разработал. Иначе не было бы у меня сыночка». и мама вытерла глаза огромным клетчатым платком. Где только взяла такое безобразие. «Фа! Фа!» — раздалось у нее из-под ног, и из глаз туда тоже скатились две крупные слезинки. «Вот тебе и фа-фа!» — прошептал я. «Но все же закончилось хорошо», — вступила за меня Дана. «Я ведь агент ФСО, это моя работа. О твоей работе мы еще поговорим», — пообещала мама. «И, кстати, полковник Хрящ ждет нас в Далях, сказал, что явка обязательна. Кажется, Дана права, и полковник решил не откладывать разбор полетов в дальний ящик. Поэтому пришлось собираться и идти за мамой к автомобилю. Пока матушка уверенно вела авто к Далям, я не мог налюбоваться на Дану. Тот попытался забраться к ней на руки, но я тут же перехватил ящера за хвост и усадил рядом с собой. Тот намек понял и на запретную территорию больше не покушался. Наконец, впереди показались знакомые горизонты. Далее. Никогда раньше я не был так счастлив видеть наш курорт. Его шикарные отели и маленькие бунгало, высокие пальмы и глициногенные кусты, обнесенные с недавнего времени колючей проволокой. Я дома. Нет, не я, а мы. Полковник Хрящ ждал нас в апартаментах мамы. Он бродил по огромной гостиной, а перед ним на диванчике вредок, как нашкодившие школьники, сидели Эрос и Понт. Горе-агенты поочередно вздыхали и с надеждой косились на дверь. То ли хотели сбежать, то ли попросить о защите. Но я, конечно, никого спасать не собирался. — А, лорд Драконов, — приветствовал меня Хрящ. — И агент Дмитреску. Какая восхитительная пара. Вы присаживайтесь, не стесняйтесь. Еще бы я стеснялся в собственном доме. Но решил не перечить, по крайней мере, пока, а послушно сел на диван. Стоило Даня опуститься рядом, тут же прижал ее к себе. Пусть хрящ сразу видит, что на мою половинку пасть разевать не позволю. Итак, господа, я собрал вас здесь, чтобы сообщить при неприятное известие, нахмурился полковник. Операцию спасти дракона вы с треском провалили. «Послушайте, ну как же провалили?» — возмутился Дюпонт. «Вот он, дракон, одна штука, живой, здоровый, даже не потрюпанный. «У вас была какая задача, агенты?» — прищурился Хрящ. «Спасти, защитить, а не упустить Бондерос и не соблазнить Дмитреску». Дана покраснела. Я же тихо рыкнул, начиная терять терпение. «Что ж, пора подвести итоги». Полковник Хрящ принялся расхаживать перед нами из угла в угол. Как вы уже поняли, под видом водной охотницы по курортам гастролировал бобер Метрошкин. Увы, допросить да бобра у нас не вышло. Усилиями кхм, спецагентов он уничтожен при попытке бегства. Зато мы пообщались с его напарницей, мисс Лелей Арбузовой, также известной как Лелек. Хряща передернула от неприятных ассоциаций. Сразу понятно, что с Арбузовой он беседовал, и очень, так сказать, продуктивно. Мисс Арбузова призналась, что ничего не знала о планах Митрошкина. «Врет», — воскликнула мама, но хрящ грозно зыркнул на нее. «Нет, Аделаида, все, что мы можем предъявить Арбузовой, не подкреплено доказательствами. Единственное, в чем созналось убогая, <кхм> несчастная, что пыталась оглушить вашего сына бутылкой на воздушном шаре». но говорит, что Тим должен был всего лишь стать временно недееспособным. Об этом же твердит заказчик, мистер Монки Драконов. Мол, не хотел убивать, хотел напугать и на время устранить. Однако, видимо, после того, как Тим спас певичку, планы бобра поменялись, и он решил сначала женить драконова на Леле, а затем оставить ее безутешной вдовой с миллионным наследством. Ваша самодеятельность, лорд драконов, могла закончиться печально, но благодаря тому, что тот унюхал след преступника, а Аделаида вовремя обратилась в ФСО, катастрофы удалось избежать. Вот мы и переходим ко второй половине нашего повествования. Агент Дюпонт. «Я...» — медведь подскочил на ноги. Недалее, как вчера, агент Дюпонт сообщил мне о цехе по незаконному производству афрозверяков. которым руководил некий Парфюмеров. В ходе следственных действий удалось установить, что в подвале офиса в центре столицы создавались афразверяки из убитых оборотней. Особенно Парфюмеров был заинтересован в драконе, о чем и сообщил Митрошкину, решившему сорвать двойной куш. Наши спецагенты проникли в логово Парфюмерова, но, увы, его предупредили раньше. Злодею удалось скрыться. Зато был арестован начальник службы по незаконному обороту афразвряков, который покрывал Парфюмерова и его злодеяния. «Уже хоть что-то. Но главный злодей ушел. Вот тебе ФСО. Надо им маму в агенты. Она бы любого Парфюмерова на лоскутке разобрала». Покосился на родительницу. Она побледнела от страха, осознав, какой опасности мы с данной подвергались. «Все. Теперь не миновать бури. Ну, хрящ». «Приедешь на шашки». Исходя из всего вышесказанного, продолжил подполковник, руководство ФСО, которое я представляю в Далях, решило следующее. Агента Дюпонта наградить за предоставление ценной информации по делу Парфюмерова и бдительное устранение подозреваемой Молочковой, которую он запер в сарае, тем самым исключив из списка подозреваемых, а также назначить Дюпонта начальником отдела по особо опасным преступлениям. «Ого! То есть служу в Ирляндии. Дюпонт просиял и приосанился, а Дана тихо фыркнула. «Что-то мне кажется, что Парфюмерова обнаружил совсем не официант Понт. И если это действительно так, пожалуй, буду солидарен с мамой. Нечего моей второй половине делать ФСО». «Агент Бондерос», — продолжал Хрящ. «Я», — шакал шагнул к нему с несчастным видом. «Вы уволены за провал операции спасти дракона. Сдадите табельное оружие и жетон». ж, я сам хотел пфосить об этом», — вздохнул Бундерус. «Моя Бавби пвидит нашим агентством Бомбафоса, уже и труселя в закупила. «Какие еще труселя?» — взвился Хрящ. «Вон с глаз моих!» «Агент Дмитреску». «Я», — Дана поднялась с дивана. Вам объявляется выговор за провал операции спасти дракона. Кажется, сейчас одним полковником в мире станет меньше. И награда за взятие Бобра Митрошкина. Вы будете награждены медалью «За мужество». «Поздравляю», — обнял изумленную Дану. «Какое мужество!» — подскочила мама. «За замужество, не меньше! Потому что завтра Даночка выходит замуж за Тима, и никакие медали ей будут не нужны». «Даночка, дорогая моя, милая, сделай будущей маме свадебный подарок. Уходи из этого жуткого ФСО. Ты ведь выходишь замуж, детки пойдут». И мама уставилась на Дану полными слез глазами. «Понятно. Берет на измор». «Дана, в кои-то веки я решил поддержать мать. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была в безопасности. Хочешь работать – пусть». Я назначу тебя начальником службы безопасности «Драконьих Далей», чтобы никакие охотницы были нам не страшны». «Я не знаю». Дана отвела взгляд. Ей явно не хотелось бросать любимую работу. Затем посмотрела на меня. «Хорошо. Я согласна стать начальником службы безопасности и подать в отставку». «Спасибо». Аделаида кинулась к ней на шею, а я решил, что поблагодарю свою невесту позднее и сразу за все. За храбрость, красоту, любовь – второй облик. За готовность идти на компромиссы и мою спасенную жизнь. Что ж, Хрящ прокашлялся от наплыва чувств. Мне будет жаль потерять такого прекрасного внештатного агента, как вы, Дмитрий Тем более мы недавно познакомились. Но раз семья против, то я не стану противостоять вашей семье. Если, конечно, пригласите на свадьбу. Конечно, приглашаем. Заверили Дана и мама в один голос, а я приглашать не хотел, и внутренний дракон был со мной солидарен. На какое-то время Дана задержалась с хрящом. Я ждал ее в коридоре, чтобы проводить в комнату. Наконец, моя возлюбленная показалась на пороге. «Тим?» — удивилась, увидев меня. «Ты почему еще не ушел?» «Тебя ждал», — шагнул к ней и заключил в объятия. «Так что насчет полетов, Дана?» Будем учиться летать. Я не знаю. В глазах невесты мелькнул страх и восторг. Не бойся, я буду рядом. И увлек Дану подальше от корпусов отеля, туда, где плескалось огромное озеро, вокруг которого когда-то и вырос наш курорт. Раздеться предложил сразу, дабы сохранить одежду. Повернулся спиной, чтобы не смущать вторую половинку, и разложил на траве рубашку и штаны. Скажи, когда будешь готова? — шепнул Дани, отошел чуть в сторону и принял драконий облик. Почти сразу рядом со мной оказалась симпатичная черная драконочка, немного неуклюжая, но оттого особо милая. — А теперь расправляй крылья, бери разбег и взлетаем! — послал ей мысль. И первым взмыл в небо, показывая Дани, как это должно быть. Она взлетела следом за мной. Мы пронеслись над сонными далями, Спустились почти к самой кромке воды и снова в небо. «Тим, это так здорово!» — пришла мысль, наполненная восторгом. «Еще бы! Мы ведь и вместе! А когда вместе, любое событие превращается в приключение, а полет — в праздник!»